«Глава двадцать третья. Ты должна сделать выбор. Ваши документы и билет, пожалуйста», — произнес контролер, который стоял около врат телепорта. Достав совершенно каменную свежую табличку со своими настоящими данными, протянула их молодому магу. Также сверху положила золотой билет, на котором большими буквами красовалась надпись. «Розалин Арчер. Королевство Коллинз. А ведь когда-то я готова была левой пяткой перекреститься и забыться, но уж точно не возвращаться туда, откуда с таким рвением убежала. Однако вот оно. Я возвращаюсь». Мак, взглянув на табличку, нервно усмехнулся, а после с каким-то скепсисом посмотрел на меня. И в этом не было ничего удивительного, Фамилия Арчер весьма известна, особенно в последнее время после всех недавних событий. Но больше всего мага удивляла то, что этой фамилией обладаю я. Та девушка, которая еще вчера пекла кексы. Да от меня до сих пор исходит аромат ванили и корицы. Однако вынуждена разочаровать и удивить юношу, ведь такова правда. Несмотря на то, что на мне не было дорогого наряда, остальных драгоценностей, именно я являлась единственной дочерью герцогской семьи. В итоге маг меня все же пропустил, но не смог сдержать сомнительных взглядов в мою сторону. Так или иначе, деньги были заплачены, а билет куплен. С деньгами и в самом деле все пути для тебя открыты, но только вернувшись в столицу королевства Коллинз, начинаешь понимать, что далеко не в деньгах счастье. Я недавно нашла клад. Я богата, чертовски богата. Могу тратить их так, как душе угодно. Могу купить не просто весь товар в каждом бутике, а в принципе сам бутик с товаром. И далеко не один. Ну какой в этом смысл? Телепортация заняла всего секунду моего путешествия. Я, можно сказать, даже осознать ничего не успела. Вот он. Яркий и уже полюбившийся мне портовый городишко. И вот мрачная, серая и унылая столица соседнего королевства. Тут вроде бы было все то же самое. Голубое небо, чистые улицы, много суетящихся людей, красивые и опрятные здания. Но что-то не так. Возникало ощущение, что сам воздух давил на тебя. Краски мира в моих глазах. Выглядели блеклыми и выцветшими, а вкус любой еды просто исчезал, оставляя после себя пустоту. Иными словами, хотелось как можно скорее покинуть это место. Но что же я делаю? Верно, все наоборот, арендую карету и направлюсь прямиком к королевскому дворцу. — Вот же! — вырвался протяжный вздох, когда увидела в окошке кареты очертания белоснежного королевского дворца. Уже и забыть успела, что вся королевская семья буквально помешана на белом цвете. Белый цвет есть везде. Пол, потолок, стены, мебель, одежда, даже посуда. А то, сколько они тратят денег на поддержание этого белоснежного цвета, даже озвучивать не стоит. В такие моменты мне даже кажется, что нынешний принц подбирал себе любовницу по цвету волос, ведь у Маргариты они такие же длинные и чисто белого цвета. Словно вся семья Коллинз стремится подражать ангелам. Даже сам факт того, что у наследного принца появилась любовница, никого не расстроил, ведь она подходила по их стандартам. Из своей прошлой жизни помню, что большинство правителей стран стремится во дворце продемонстрировать всю красоту и богатство своей страны. Это картины, статуи, драгоценная мебель и, разумеется, золото. Много золота. Но что же тут? «Скука! Может, по пути радужные краски прикупить? Можно и детской акварели, а после раскрасить абсолютно все, до чего дотянется рука. Хотя, высока вероятность, что после именно этой руки я и лишусь». «Мы прибыли, леди!» — прозвучал голос кучера, который остановился около самих королевских врат. «Дальше путь арендованной карете закрыт. Да и то!» Около входа стояло несколько вооруженных стражей, которые защищали проход. При виде меня они даже не дрогнули. Разумеется, успели заметить, но выражение лица было таким, словно это они тут, аристократы. Но тут уж ничего не поделать. Меч на поясе. Именно у них, а не у меня. Как говорится, кто вооружен, тот и музыку заказывает. «Доброго дня!» Мягко улыбнулась рыцарем, «Прошу открыть ворота, так как прием горничных закончился месяц назад», — перебил меня один из стражников. «Возвращайтесь к себе». «Горничных?» — Ахнула я, сразу понимая, что и эти люди приняли меня за самую обычную простолюдинку, которая приехала устраиваться на работу. «Так», — вздохнула, слегка прикоснувшись к переносице. Это позволило подавить эмоции, которые вот-вот вспыхнули. Я не ищу работы и не намерена устраиваться прислугой во дворец. Мое имя Розалин Арчер, я дочь герцога Арчер, и прошу аудиенции с наследным принцем. Прошу передайте ему, что я здесь. Ага, усмехнулся один из стражников. Как же, если бы мы верили каждой барышне, которая неожиданно возомнила себя герцогиней? то, боюсь, что даже обычный садовник обладал бы статусом не ни ниже графа. «Ха!» — засмеялся второй рыцарь. «Тогда я султан!» Стража, по всей видимости, потешалась над моими словами, и даже предоставленные документы их не переубедили. Они читать не умеют или как? Не хотелось прибегать к этому методу, но, по всей видимости, придется прочесть несколько заклинаний, чтобы наконец-то пройти во дворец. Однако это может вызвать еще больше проблем, и на крики о помощи прибежит подкрепление. «Твою ж мать! И что прикажете мне делать?» Однако в тот самый момент, пока я мысленно подбирала более-менее подходящее заклинание для стражи, заметила, как позади рыцарей в королевском саду прогуливался кто-то еще. Девушка. И учитывая то, что она была в белом, я сразу поняла, что это далеко не последний человек белоснежная одежда, белоснежный кружевной зонтик, белоснежные развивающиеся на ветру волосы и большие яркие голубые глаза. «Маргарита!» — произнесла я сначала с сомнением, но спустя секунду поняла, что не обозналась. «Маргарита! Маргарита, это я!» Стражу стало раздражать мое поведение. Они требовали, чтобы я успокоилась и добровольно ушла. Но нет, Я снова и снова выкрикивала имя девушки, которая теперь на полных правах разгуливала в королевском саду. А ведь официальной свадьбы не было. В любом случае девушка, откликнувшись на шум, все же повернулась в мою сторону. Я тут же стала радостно ей улыбаться и махать рукой, как самой близкой подруги. Маргарита вначале нахмурилась, не понимая, кому это взбрело в голову так вести себя перед возлюбленной наследного принца. Но если судить по удивленным округлившимся глазам, меня все же узнали. «Леди, я в сотый раз вас прошу, немедленно уходите, иначе нам придется применить силу!» — кричал рыцарь, но я все так же игнорировала слова посторонних, сосредоточив свое внимание на девушке. «Все в порядке!» — наконец-то произнесла та, приблизившись к вратам. «Можете пропустить ее!» Т! Вначале удивились рыцари, но, столкнувшись с снежной улыбкой Маргариты, тут же согласились. Разумеется, миледи, будет выполнено. Врата наконец-то были открыты, позволяя мне пройти в сторону дворца. Давно не виделись, леди Маргарита! с улыбкой произнесла я, склонив голову в легком реверансе. Вижу, что у вас все прекрасно. Рада за вас, с его высочеством. Хм неожиданно протянула та, никак особо не реагируя на мои слова. «Да, прошу, следуйте за мной. Я проведу вас к моему мужу». «Оу, неожиданно? И что бы это значило?» «Благодарю», — ответила девушка, все так же продолжая улыбаться, после чего последовала за Маргаритой.